Глава 22 Челюсти. Вспоминая затем этот безумный год, Хуан не переставал удивляться генералу. «Толя, вот какого хера ты оплатил ему вставную челюсть!» — выпрошал обрусевший испанец за бутылкой водки, чокаясь с другом граненым стаканом. «Да черт его знает! Приставучий гад оказался!» — отвечал Анатоль, закусывая синеватым соленым огурцом. «Стыдно как-то стало перед ним!» «Стыдно?» — возмущался зоолог. «Уму не нерастяжимо!» «Непостижимо», — автоматически поправлял Красавцев. «Думал, а вдруг он поумнеет, гбатутов не будет добрее, благодарнее, что ли?» «Знаешь, как это называется?» Куан двумя пальцами пытался в трёхлитровой банке маринада выловить помидорину. «Ну?» «Ген Рафаила! Ген, провоцирующий самоуничтожение! Доверять тем, кто несёт тебе зло! Болезни! Смерть!» — горячился испанец. «Ой-ой-ой!» передразнил его генерал у нас у всех тут генор файлила у тебя что ли его нет ты сам лечил ему ссадины сам спасал от сердечного приступа да фиг бы с ним тебе академия наук платит нет а ты продолжаешь изучать своих несчастных лисиц я люблю их тихо сказал хуан поглаживая рафика который клубочком свернулся у него на коленях да я тоже люблю твоих лис анатолий разлил остаток бутылки давай выпьем за их здоровье Пока агроном вставлял зубы за деньги Красавцева, наступила зима. Уезжать он не собирался, хотя еще несколько раз проиграл битвы Батутовне. Сначала схлопотал за то, что вынес на помойку ее банки и пакеты. Тут Анатоль просто сиял, наблюдая за их сражением. Затем за то, что сжег черенки винограда, перепутав их с дровами. Вновь получил от генерала по уху. И, наконец, когда решил подлизаться к Хуану и вымыл его чашки Петри с изучаемым материалом. «Они же пахли говном!» — оправдывался агроном, удирая по сугробам роняя валенки. Зато когда Данила Константинович окончательно вернулся из города с полным набором зубов во рту, он выдвинул ультиматум. «Теперь за каждый пинок вы будете платить мне стоимость одного зубного протеза. И вообще, я у вас здесь многого натерпелся. Еще раз эта женщина нападет на меня». «Заявлю в полицию!» Наличие вставной челюсти, казалось, сделало агронома неуязвимым. У него появилось оружие и одновременно оберег. Вечерами он гулял в зимнем лесу с таким спокойствием, словно мог перегрызть глотку волку, а днем рыбачил недалеко от берега. До конца марта вокруг его лунок держался толстый лед. Но за одну неделю потепления он резко расслоился, истончился и образовал овальную полынью. Ваш дед зря рыбачит на весенней реке, предупреждала Батутовну маникюрша Адель Петровна. Провалится не спасёшь. Пусть провалится, отмахивалась бабка. Надоел, паскуда. В эти моменты глаза её округлялись, морщины лучеобразно сходились к поджатым губам. Пелагея злобно зыркала в сторону реки и тыкала указательным пальцем в воздух. Чёрт вас разберёт, пожимала плечами Адель. Ведьмака старая прихорашивается к приезду жениха, то смерти желает. Наконец агроном провалился. Случилось это в среду на закате. Смотал удочку, закинул на спину рюкзак, взял пластиковое ведро, на треть заполненное мелкими карасиками, и поскользнулся. Рухнул в воду, проломив хрупкую пленку льда. Начал барахтаться, но только еще больше раскалывал ледяную скорлупу вокруг себя. Утопил ведро. Обезумевшая рыба, не поверив счастью, кинулась во все стороны. Хриплая «Помогите!» первая услышала как раз Адель Петровна. Ее окна выходили на «Волгу». Заорала сама, выскочила на улицу, прижимая плечом к уху мобильник и набирая «Красавцева». Телефон заверещал вместе с появлением Адели на пороге. «Дед, тонет! Помогите!» кричала она одновременно в трубку и в воздух. «Тонет!» Анатоль стоял в своей комнате в пижамных штанах и примерял на майку забытую куртку. Эта вещь давно висела в шкафу и была дорогим подарком Олеське на фарфоровую свадьбу. Тончайшая чёрная замша, подбитая шиншиловой подкладкой, краилась строго по фигуре генерала. Обмерять его приезжала известная в кругах шоу-бизнеса московская меховая швея. Куртка пахла деньгами и роскошью, но не сходилась на животе. Красавцев вертелся у зеркала в шкафу, и так и эдак пытался напрячь пресс, втянуть пузо, однако результат был прежним. За этим занятием его и застала Адель. Она на секунду заткнулась, впервые увидев генерала в дорогой одежде, а затем сдавленно произнесла «Дедок во что нет Анатоль сорвался в чём был, по ходу движения лишь натянул валенки. Вслед ему с крыльца доносились вопли батутовны «Хрен с ним, с агрономом! Куртку! Куртку не утопи!» Данила Константинович из последних сил держался в ледяной воде. От берега метров двести. Красавцев, скользя по поверхности реки фигурным шоссе, максимально близко подобрался к полынье и, сняв на ходу куртку, лег на живот. В майке и кальсонах по-пластунски добрался до края льда и кинул в сторону утопающего шиншиловую кожанку. Дед уцепился за нее синими руками. Анатоль, постепенно отползая, начал тащить агронома из воды. Куртка натянулась и треснула. Данилов впивался локтями в лед, но тот крошился, увеличивая полынью. На берегу собралось полдеревни. Двое мужиков в телогрейках кинулись на помощь, легли гуськом друг за другом и тянули Анатоля за валенки. В какой-то момент дед ослабел и бросил куртку. Красавцеву удалось схватить его за подмышки. К двоим помощникам присоединилось еще трое. Молитвы Мирофаиловцев, половина из которых снимала экшен на телефон, агронома вытащили из воды. Белого, замерзающего без зубов. «Где челюсть, урод?» — у генерала трясся подбородок, майка порвалась, грудь была расторапана острой теркой льда. «В кармане!» — прошамкал дед. Челюсть — единственное, о чем думал агроном, теряя сознание в волжской воде. Зубы, ровные, унитазно-белые, он, утопая, успел вытащить изо рта, сунуть в карман охотничьих брюк и намертво застегнуть молнию. Вопреки предсказаниям добрых соседей, Данила Константинович не просто выжил, даже не заболел. Неделю попил водки с перцем, поел сальной кулебяки, вставил челюсть и был как новенький. А вот Красавцев схватил жуткую пневмонию, выхаживал его Хуан, колол антибиотики, растирал грудь борсучим жиром. «Вот шайтан буддийский и не обморозился», — причитал испанец, вливая с ложечки в рот генерала куриный бульон. «Это же научный феномен! Бери с него пример, Толя! Обидно будет, если он выживет, а ты оттопыришься!» «Выживу, чтобы удушить его за куртку!» — обливаясь потом, прошептал Анатоль. Куртку тем временем реанимировать не удалось. Батутовна пыталась высушить ее, расчесала крупной гребенкой шиншиловый мех. Но тщетно. Замша стала похожа на картон. Пошла пятнами, потрескалась и стояла горбом. Пелагея совала ее под нос агроному и шипела. «Ответишь за вещь, козлина вонючая!» Осознавая в душе, что этот не ответит никогда. Некие угрызения совести агроном все же испытывал. Пока Анатоль болел, пытался быть полезным. Помыть полы, пропылесосить ковры, напечь блинчиков. Блины у него были отменные, тонкие, эластичные, в меру сладкие. Батутовна закатывала в них прокрученное, пережаренное с луком мясо и ворчала. «Знаешь, идол, чем вину загладить». Даниле было приятно. В сущности, он хотел быть хорошим. Однажды вернулся с прогулки, загадочной, и потряс в воздухе холщовым мешком. «Это тебе, Толя, вместо куртки. Возмещение ущерба, так сказать». Компания ужинала. Собака лежала под столом на спине, сверкая бубенцами, густо намазанными алюминием плюсом. Кошки сидели на коленях у каждого из членов этой странной семьи. Рафик, развалившись, нежился на диване. Агрономы воспринимали уже как нечто неизбежное: мороз, ветер, слякоть, грязные лужи. Что у тебя там? без особого интереса спросил Анатоль. Старик, обнажив в широкой улыбки зубы, развязал мешок. Оттуда хлынул тошнотворный трупный запах. Агроном запустил поглубже руку и вытащил за хвост две лисьих шкуры. Хороший нелинялый серебристый мех скрывал плохо выделанную кожу с остатками мяса и костей в лапах. Хуан поперхнулся и в ужасе закрыл рот руками. «Где взял гнида? Сам убил?» «Нет, чем я убью? У меня и ружья-то нет. Купил, по дешевке». «У кого?» «У одного хорошего человека. Он, меж прочим в лесу живёт, в берлоге. Сам охотится, сырое мясо ест, а шкуры продаёт. Ну, чтоб соль, сахар себе купить и всё такое». Он сказал подчистить шкуры, подсушить, и запах выветрится. «Как зовут его?» — испанца колотила. «Рафаил, кажется, он этот, татарин вроде». Генерал с Хуаном переглянулись. «Похоже, вернулся» побелел Красавцев. «Да кто?» — наивно спросил агроном. «Рав Баилов, беглый зэк. За убийство срок мотал». Старик осунулся и начал запихивать шкуры обратно. «Я это...» — потупившись, произнес он. «Я адрес ему сказал. Показал, где мы живем. Он все про тебя, Анатоль спрашивал. Да про жену твою, Олесю. Говорил, что благодарность у него имеется». Хочет лично ее выказать. Придет как-нибудь. Тут уже затрясся красавцев. Он вскочил, опрокинув табуретку, и двумя мощными пальцами сжал куриную дедову шею. Ну все, Данила Константинович, тебе конец. Теперь он нас всех перережет, как этих лисиц. Это я его в свое время посадил, понятно? Жену мою он любил. Ради нее убил человека и тебя посажу за сокрытие преступника и пособничества». Старик побледнел, сделался почти прозрачным, упал на колени, а затем странными прыжками то на четвереньках, то на двух ногах поскакал по лестнице на свою мансарду. Спустился через полчаса с чемоданом и двумя холщовыми мешками, связанными между собой и перекинутыми через плечо. «Ну всё, ребятки, я поехал. Загостился здесь, пока ещё снегоходы на ту сторону Волги ходят, а там и до вокзала недалеко». В гостях, как говорится, хорошо, а дома лучше. Немая сцена, равная той, что играют в Гоголевском ревизоре, продержалась дольше драматических канонов. Герои застыли на своих местах, будто позировали придворному художнику. Казалось, в воздухе зависли даже крошки, которые Батутовна смахивала тряпкой со стола в пластиковый совочек. — Так у тебя денег на билет нет, — оттаял, наконец, красавцев. — Ну так давай быстрее, а то я опоздаю, — скомандовал агроном. «Дай ему, пусть проваливает», — спокойно произнесла Батутовна и вплотную подошла к старику. «Вишь как», — сказала она, оглаживая его поплешивой голове. «Ни тогда ничего не вышло, ни сейчас». Он поставил чемодан, судя по стуку, а пол крайне тяжёлый, скинул неподъёмные мешки, скупо по-стариковски обнял Пелагею, зарыл в её щёку свой острый нос. «Плачешь». Спросила она тихо, почувствовав своими морщинами горячую влагу. "Плачу", всхрипнул он. "Вся жизнь наперекосяк. Хотел как лучше, жену потерял, тебя вот не уберег. — Да за меня не переживай. Меня тут видишь, сколько мужиков берегут. Храни тебя Бог". Батутовна отстранила агронома и размашисто перекрестила. "Теперь езжай, пока не передумал. Пиши в этом, как его, «ВВК! Андрюшка мне страничку сделал. Он как увидит, что то написал, все мне доложит». Красавцев сунул в руку Даниле пачку пятитысячных, дед суетливо спрятал ее во внутренний карман пиджака, накинул дубленку, подаренную генералом, надел новую шапку из овчины, совсем не ношеные Андрюшины берцы на меху, накинул на плечо мешки, взял чемоданы и вышел на крыльцо, хлопнув дверью. «Может, его проводить?» — спросил Хуан. «Свят, свят, свят, не дай бог вернется!» — замахала руками Батутовна. «Полтора года прожил. Вон какие мешки насобирал. Что в них падет, отгадай С катертью дорога!» И все-таки у Данила Константиновича оказался один провожатый. Любопытное солнце. На этот раз мартовское, закатное. Оно проложило бордовую дорожку по тающему волжскому льду, будто указывая катеру на воздушной подушке, куда держать путь. Агроном вошёл в маленький салон, сел у окошечка и уставился на опасную с тёмными пятнами реку. Волга его пугала, гнала, выдворяла из своих пределов. Это была другая река, не та, что встретила его летом. Не та, какую он помнил зимой. Жизнь виделась чистым холстом, на котором он, буддист Данила, снова рисовал водой. Не ради результата а только во имя процесса. А процесс был новый дом, новые люди, новые ощущения, новые шмотки, новая челюсть. Старик улыбнулся во весь рот, и солнце сквозь проталину на потном рисунке иллюминатора скользнуло по керамическим зубам перламутрово-розовым фломастером.